Гуляет, гуляет ветер, Стучит доской где-то В телеграфных столбах гудит. Пляжем пустым иду, пустырём С конурой ротондой. Воет, визжит она пустотой ветром. Я делаю крюк, чтобы обойти дом церковный В проволоке колючей. Там подвалы. Держит ещё в себе бьющееся живое. Там, на свалке, В остатках от людоедов Роются дети и старухи, Ищут колбасную кожицу, Обгрызанную баранью кость, Селёдочную головку, Картофельную ошурку На подъём я замечаю Высокого старика в башлыке, Обмотанного по плечи шалью С корзинкой и высокой палкой. Иван Михалыч, родной, голубчик, Слезливо окает он, И плачет его умирающий,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 писал комиссарам. Никому дела нет. А от голубчик, лучше бы меня тогда матроссики утопили.